Глава 18. Елена и Виктор сидели в столовой. Сегодня была суббота, и завтрак подавали позже. Мужчина и женщина постоянно посматривали друг на друга. Чуть позже к ним присоединился Альберт и с интересом поглядывал то на сына, то на невестку. Проницательный старик заметил, что в отношениях молодых явно появились какие-то новые оттенки. «Елена, я забыл тебе сказать вчера...» «У нас сегодня важные гости. Вечером оденься празднично. Пусть все видят, какая это у меня красавица», — обратился к баронессе Виктор и нежно поцеловал ее руку. «Вот оно что! Виктор собирается показывать всем жену, будто та редкий трофей. Ну что же, красивая так красивая!» Вечер был в самом разгаре. Из десяток очень важных господ со своими женами разбрелись по дому после ужина. Как Елене сказал ее муж, вечер был посвящен успешному открытию одной из новых веток железной дороги. По завершении проекта Виктор решил отметить эту знаменательную дату для его дела. Елена выглядела шикарно. Ее природную красоту дополняло неприлично дорогое платье, колье, подаренное Виктором, Завитые волосы. Глаза она подчеркнула тушью, отчего они казались еще более черными и огненными. На ее фоне остальные девушки становились лишь бледными тенями. Виктор с довольным видом весь вечер купался в комплиментах мужчин по поводу привлекательности его супруги. Баронессе же оставалось лишь вежливо улыбаться. И после этого он Елене будет говорить, что она не трофей, Он показывает ее всем, будто девушка — редкая вещица, которую ему удалось хитростью и наглостью получить в свои тщеславные лапы. Она прекрасно и сама знала, что они говорят мужчины, оставаясь наедине. Да и взглядов достаточно, чтобы понять, что некоторые откровенно завидовали барону. Они бы тоже хотели себе такую игрушку, а досталась она только одному — барону Гинсбургу. Женщины общались с княжной напряженно и настороженно, будто бы только и ждали от нее нападок. Некоторые из дам нелицеприятно отзывались о Викторе, намеками, конечно же, и делали вид, как они сочувствуют Елене. Однако не факт, что ни одна из этих благородных курочек не бывала в постели Виктора. Возможно, они говорили это из зависти, хотя Елена с радостью поменялась бы с ними местами. Настало время раздельного досуга. Виктор направился в свой кабинет, чтобы покурить сигары и выпить бренди с другими мужчинами. Он подозвал жену и попросил. «Дорогая, ты могла бы принести и налить нам бренди сама?» Баронесса подняла глаза на мужа. «Он что, умом тронулся? Она же не прислуга!» Виктор прочел возмущение в ее карих глазах и тут же в его взгляде мелькнула тёмная тень. «Делай, как я сказал. Неси бренди. Он решил девушку унизить прилюдно? На что ещё готов этот человек, чтобы упасть в её глазах ещё больше? Но не подчиняться и устраивать скандал прилюдно Елена не собиралась. Она попросила Настю подготовить всё и вынести под нос. Девушка тоже удивилась, что барон заставляет баронессу прислуживать его приятелям и компаньонам, но сделала так, как ее попросили. Елена несла поднос на второй этаж под изумленными взглядами женщин ей в спину. Ну и позорище. И почему Елена тогда еще не заколола Виктора? Кое-как она открыла дверь и вошла в кабинет под пристальным вниманием затихших мужчин. Одни смотрели на молодую баронессу с интересом и удивлением, другие откровенно разглядывали. Ей было жутко неприятно, но она улыбалась. Девушка разлила бренди по бокалам. В воздухе как будто повисло напряжение. Все взгляды были обращены к ней, отчего Елена чувствовала себя неуютно. «У вас замечательная жена, Виктор, гостеприимная хозяйка». «Очень мило, что вы решили поухаживать за нашей мужской компанией сами. Благодарю вас», — подмигнул ей усатый князь Дорохов. Та кисло улыбнулась в ответ и посмотрела на мужа. «Я могу идти, хозяин?» Обстановка накалилась еще сильнее. Мужчины разом уставились на нее, потом перевели взгляд на Виктора. Его лицо нахмурилось, глаза заволокло уже знакомым девушке гневом. «Нет», — ответил ей Виктор. «Голос ровный, он будто вовсе и не заметил этот камень, брошенный в него при всех. Знаете ли, Елена очень красиво поет. Дорогая, развлечете немного гостей своим прекрасным голосом». Она молча смотрела на мужа, который взял в руки заранее приготовленную гитару и стал перебирать струны, сверляя ее своими голубыми глазами. «Правда?» «Елена Олеговна, уважьте! Спойте нам, Светик, просим!» Посыпалась со всех сторон. Елена грациозно присела на край кресла, в котором сидел барон с гитарой. «Песни, что ли, ей жалко?» «Вовсе нет». «Только если вы меня, Виктор, поддержите!» Она шепнула на ухо название песни. «Да-да, поддержите же супругу!» а Виктор уже начал перебирать аккорды той песни, которую ему назвала «Баронесса». Она смотрела на Виктора и пела, а он подхватил ее песню, глядя горящим взором на свою жену. Между ними будто бы пробежала новая искра, пока мужчины зачарованно слушали их. Никто не шелохнулся, кажется, до конца звучания мелодии. «Браво! Очень красиво!» – нахваливали супругов господа – Некоторые им даже аплодировали. Виктор находил поводы, чтобы его жена оставалась одна среди мужской компании. Он не отпускал ее почти до самого конца вечера. Уже была почти ночь, когда в доме осталось несколько гостей. Все прилично захмелели и вели смелые разговоры. Елене, наконец, разрешено было уйти, и она вышла из кабинета. Сзади послышались скорые шаги. Елена обернулась, За ней по пятам следовал Павел Волконский, который также был гостем этим вечером. Он нагнал ее возле одной из комнат, и девушка сама не поняла, как он успел завести ее внутрь и закрыл дверь, чтобы никто не услышал их. «Что происходит?» – спросила баронесса Павла. По коже пополз липкий холодок. Она испугалась. Впервые ей хотелось, чтобы Виктор сейчас был рядом с ней. От этого мужчины можно всего ожидать. «Елена!» Князь взял ее руки в свои. Глаза его горели странным и опасным огоньком. Он пьян. «Сожалею, что Виктор оскорбляет вас». «Что?» Она вытянула свои руки из его слишком горячих и даже влажных от волнения пальцев. «Это не ваше дело, князь. Хотите, я вызову его на дуэль и убью?» «Что вы такое говорите?» Совсем испугалась Елена. Как бы ни относилась она к своему мужу, но смерти ему девушка не желала и совсем не ожидала от Павла подобного поведения. Все видели, как он вас унижает. Этот человек недостоин вас. Я люблю вас, Елена, и мне больно смотреть на то, что этот самодур делает с вами. Только скажите, я готов. Вы знаете, я очень хороший стрелок. Я попаду прямо в сердце. — Нет, — покачала она головой и попятилась. — Она хотела бы, чтобы Виктор отпустил ее, но не ценой собственной жизни. — Не смейте мне говорить о любви. Я замужем. Не трогайте моего мужа. — Вы защищаете его? — сузил глаза молодой князь, который уже не в первый раз слышал отказ. — А вы знаете, как он добился брака? Он выкупил закладную на ваш дом, чтобы принудить вас стать его женой. Елена молча смотрела на князя в полном шоке. Она думала, что уже невозможно Виктор упасть в ее глазах ниже. Оказалось, нет, ничего невозможного. Однако и это еще было не все. А еще он женился на вас, потому что поспорил со мной. — Вы не нужны ему, Елена. — Вы нужны мне. У горла стянуло от обиды. — Поспорил? Да, это был просто мужской спор по его инициативе. И он выиграл. Девушке стало тяжело дышать. Сколько еще бед и подлости она получит от Виктора. Она на миг прикрыла глаза, чтобы подавить боль, раздирающую душу. Внезапно Елена почувствовала на своем теле горячие мужские руки, а через миг горький и грубый поцелуй чужого мужчины. «Елена, я хочу тебя». шептал Павел, как сумасшедший, целуя ее. Чувство омерзения пронзило ее, будто стрела. Она пыталась стряхнуть его с себя, извивалась и царапала его лицо, как дикая кошка, кричала, и их услышали. Распахнулась дверь, и чьи-то руки оторвали от Елены, захмелевшего князя. Виктор отшвырнул его с такой силой, что он ударился головой о стену. Волконский схватился за ушибленные места — Барон подхватил его за ворот, как ребенка заставил встать на ноги. Лицо его искажало такая ярость, что Елена теперь боялась за жизнь Павла. Послышался глухой удар. Князь сложился пополам и закашлялся. Виктор отпихнул князя от себя с брезгливым выражением на лице. «Вон отсюда!» — прорычал мужчина Волконскому, еле сдерживая себя. Ему хотелось разодрать Павла в куски. «Ты понял, что ты сейчас сделал?» — хрипел Волконский, утирая кровь на виске. «Ты ударил князя!» «Я сказал вон!» — еще более грозно процедил Виктор. Павел распрямился, превозмогая боль, и гордо посмотрел на барона. «Это дуэль, Виктор. Завтра жду твоего секунданта». Молодой человек прошел к двери. У порога он достал из кармана белую перчатку и швырнул в Гинсбурга. Барон уже сжал кулаки и сделал шаг в сторону князя. Волконский быстро выскочил за дверь, покидая особняк под изумленными взглядами пока еще не уехавших домой гостей, которые уже собирались возле двери, заслышав шум. «Он напугал тебя?» Сказал мужчина, глядя, как Елена вжалась в стену и дрожала. Он подошел близко и попытался прижать ее к себе. «Нет!» – закричала девушка сквозь слезы. Она била его изо всех сил и плакала. «Не прикасайся! Ненавижу! Как же я тебя ненавижу!» «Лена, что с тобой? Уйди прочь!» Она смотрела на барона так, будто он был самым мерзким существом, что ей приходилось видеть. «Я все знаю. Про спор, про выкуп закладной. Что ты за человек такой?» Ты просто чудовище. Ты мне противен. Не прикасайся ко мне больше никогда. Что ж, с горечью и болью в глазах сказал Виктор, ты можешь радоваться. Павел — отличный стрелок. Он застрелит меня на дуэли, и ты станешь свободна. Ты же об этом мечтаешь, верно? Мужчина отпустил жену и вышел из кабинета. Как был, не накинув ничего сверху, Он выскочил на промозглую Мартовскую улицу. Виктор вывел своего черного коня и поскакал, куда глаза глядят. Ларион конюх поскакал следом. Барин раздет совсем хмельной, да и явно не в себе, а так и убиться недолго. А Елена закрылась в спальне, содрогаясь от рыданий. Ей было очень плохо. Ужасная боль просто разрывала ее изнутри своими когтищами. «Как он мог так поступить с ней?»